Глава 299 Вчерашней ночью я провалился в сон, словно камень, брошенный в колодец. Утонул быстро и погрузился глубоко. Но на дне, вместо прохладных струй живительной влаги, ждала вязкая удушливая дрема, полная тревожных видений и обрывков воспоминаний. Зеленый туман, искаженное злобой лицо Миндена, крик Юлины, единственный внимательный глаз драка, кривляющиеся культисты. Все смешалось в мутный калейдоскоп. Разбудила меня неутренняя возня в контине Сворга и непривычные перекрикивания вставших пораньше жителей поселка Старателей. Из объятий Морфея выдернула возня на моей же кровати. Я открыл глаза и увидел трех пушистых засранцев, медвежат Редбёрна, моих питомцев, устроивших на одеяле кучу малу. Они кувыркались, шутливо покусывали друг друга за толстые загривки и рычали так тонко, что пока это больше походило на писк, И ничего кроме умиления не вызывало тяжесть на груди, ощущение чужих лап, топчущихся по мне. Вот оно, идеальное пробуждение в кровавой пустоши. Я со стоном приподнялся на локтях. Голова была немного тяжелой после вчерашнего бренди, а тело еще не в полной мере отошло от усталости и напряжения последних дней. На полу, укрывшись старым одеялом, спал Минден, спал как убитый, даже не шелохнулся от шума звериной возни. Ему, видимо, бренди помогло лучше, чем мне. Вселенская несправедливость. Я, восходящий, едва сомкнувший глаз за все путешествие до реки. И он, проигравшийся в пух и прах мошенник, дрыхнущий без задних ног. Медвежата, заметив моё пробуждение, тут же переключили внимание на меня. Один, самый наглый из них, с темными пятнами на ухе, попытался лизнуть меня в нос. Двое других неуклюже полезли на плечи, цепляясь когтями за рубаху. Я не мог сдержать улыбки. Внезапно оказался папашей для целого выводка редбернов, Потрепал каждого по густой шерсти, позволил им немного побороться со своими руками, уворачиваясь от их острых, все еще молочных зубов и тоненьких коготков, еще не успевших набрать прочность. В их нелепых играх было что-то первобытное, чистое, совершенно чуждое этому проклятому миру. Минутный островок спокойствия посреди океана хаоса, насилия, дерьма и крови. Но и этому островку не суждено было долго продержаться на поверхности. Суровая реальность вторглась в короткий идеальный момент, и мой островок с бульканьем пошел на океанское дно. В коридоре раздались невнятные возгласы и возня, после чего в двери нашей комнаты отчаянно забарабанили кулаком или каблуком. По крайней мере, звук был именно таким, это радикально отличалось от тактичного «тук-тук-тук» костяшками пальцев сворга, местного хозяина. Шестое чувство внутри меня затаилось в ожидании новых проблем. Я открыл задвижку, и дверь в нашу комнату распахнулась такой силой, что ударилась о стену. На пороге стоял седой, морщинистый мужчина, но удивление подтянутый и жилистый. На поясе у него висела открытая кобура с револьвером. Глаза лихорадочно блестели на сухом, вытянутом лице. Впало палой щека дёрглась. Жёсткий взгляд. Суровое обветренное лицо старателя сейчас искажало гримаса растерянности, гнева и отчаяния. Я вспомнил его. Это именно он подсказал мне дорогу до контины, когда я только приехал в поселок старателей. Пак Гилли, отец Мика. Но выглядел он неважно. Бледен, одежда перепачкана пылью и чем-то темным, похожим на кровь. «Утро доброе!» ответил я хрипло. «Чем обязан?» От возмущения у Пака даже дернулись острые кончики ушей. Особое отличие большинства местных. Но он не выглядел агрессивно. Скорее, потеряно. «Какое оно доброе!» выкрикнул он срывающимся голосом. Медвежата испуганно зашипели и юркнули под кровать. Менден рывком сел на полу, не понимающий хлопая глазами. «Что стряслось, Пак?» Спросил я, быстро подходя к кровати и натягивая штаны. Сердце неприятно ёкнуло. «Они? Они приходили ночью?» Пак задыхался, хватая ртом воздух. «Кто приходил?» Не понял я, застёгивая пояс и прилаживая кобуру к бедру. «Культисты эти, твари песчаные! Вломились в поселок, убили мелкого галиана у колодца, старуху Идрис на пороге её лачуги и... и Мика...» Они забрали мою Мика, утащили, сволочи!» Холод сковал меня изнутри. «Мика, нет, только не это!» «Успокойся, Пак!» Я подошел к нему, положил руку на плечо. Он дрожал всем телом. «Расскажи толком, когда, как?» «Не знаю, под утро, наверное. Я спал, а потом услышал выстрелы, крики. Выбежал, пристрелил одного, с другим сцепился, уложил. А ее уже нет, только-только следы и...» Он не мог говорить дальше. Лицо его скривилось от страдания. По старческой впалой щеке скатилась одинокая тяжелая слеза. Минден вскочил на ноги. Его лицо выражало смесь ужаса и растерянности. «Мика забрали? Почему? Зачем?» «Разберемся. Догоняй!» — ответил я ему и сказал Паку. «Пойдем, показывай». Мы втроем вышли из контины. Утренний поселок выглядел еще более унылым и заброшенным, чем обычно. На пыльной улице виднелись темные пятна. который я не хотел опознавать. Несколько перепуганных жителей выглядывали из-за занавесок. Воздух был неподвижен и сух. Дом Пака Гили находился на площади у колодца, небольшой, вросший в землю саманный домик, типичное жилище старателя. Стены кривые, крыша из сухого тростника, вместо окон проемы, затянутые просмоленной тканью. Внутри царил полумрак и аскетизм, доведенный до крайней степени. Грубо сколоченный стол, две табуретки, топчану стены, покрытый драной шкурой. потертой до такой степени, что было сложно сказать, какому зверю она принадлежала ранее. В углу самодельная печь, рядом несколько металлических ящиков, какие-то инструменты. Никаких украшений, никаких излишеств. Только самый необходимый минимум для выживания. Я огляделся. Вся обстановка кричала о тяжелой, беспросветной жизни, о ежедневной борьбе за кусок хлеба в безжалостной кровавой пустоши. Эти люди вгрызались в землю, добывая руду, которая потом уходила за бесценок перекупщикам вроде Вандергарда, оседая мешками он в Аркадоне или других городах вроде Мифрифора, позволяя кому-то там жировать, покупать экипажи, отделанные золотом, носить самые дорогие меха, строить дворцы и покупать цветочный бренди из далеких кругов жизни ящиками. А здесь оставалась только пыль, нищета и страх. Социальная справедливость в этом мире таких слов похоже не знали, а если знали, то начисто и давно забыли. На полу валялись осколки глиняной посуды. Стол был перевернут. В стене зияло несколько свежих отверстий, явно от револьверных пуль. Мика не сдалась без боя. Нескольких темных капель крови на пыльном полу подтверждали это. Чья кровь? Ее Или нападавших? Пак провел нас на задний двор. Крохотный пятачок вытоптанной земли, окруженной покосившимся забором. И там лежали они. Двое. Те самые твари, которых я видел в пещере. Пак назвал их «песчаниками». Они были омерзительны, безволосые, с кожей противного серо-голубого оттенка, перетянутые жгутами тугих мышц. Длинные руки с шестью пальцами, каждый из которых имел лишнюю фалангу и заканчивался коротким, но мощным черным когтем. Их грудные клетки, животы и бока покрывали плотные роговые пластины, похожие на панцирь насекомого, истончающиеся к шее. Головы были вытянутыми, уши прижаты к черепу, с маленькими глубоко посаженными глазками. а пасти скалились остроконечными зубами, предназначенными рвать и кромсать плоть. Глядя на их искаженные смертью фигуры, у меня в голове настойчиво вертелось одно слово. «Шивы». Да, пожалуй, это имя им подходило. «Вот», — прохрипел Пак, указывая на тела дрожащей рукой. «Мика подстрелила одного, а я смог двоих уложить». Старый старатель указал на цепочку из капель крови, ведущих к забору. «Молодец, девчонка». пробормотал Минден, осматривая трупы. Я последовал его примеру, опустившись на одно колено около мертвецов. Пулевые ранения были точными, в голову и грудь. Мика и Пак стреляли на удивление хорошо. Хотя чему здесь удивляться? Видимо, плохие стрелки в здешних местах долго не живут. Пак вдруг схватил меня за рукав. Его глаза горели яростью сквозь слезы отчаяния. «Что теперь мне делать, а?» – закричал он мне в лицо. «Была дочь!» Единственная радость в этой проклятой жизни еще бы немного и внуков увидел бы. Все нормально было, пока вы тут не появились, обормоты. Принесли беду мне, а теперь кто мне ее вернет? Кто? закричал он мне в лицо. Его слова хлестнули меня по лицу пощечиной. Самое паршивое во всей этой ситуации было то, что отчасти он был прав. Наше появление здесь, наша охота на культистов, все это привлекло их внимание к поселку. И Мика стала случайной жертвой. «Почему я не предвидел того, что дикари пройдут по нашим следам сюда?» «Мы вернем, старик», — хрипло пообещал я. Но на лице Пака застыло не только горе, но и отчаянная надежда, за которую дед цеплялся. «Мы с Минденом вернем твою дочь», — повторил я. Профессиональный игрок стоял бледный, словно мел. Но страха я не заметил. Вся фигура Мина выражала решимость. «Пошли собираться», — сказал я ему. «У нас мало времени». Эти твари не должны были далеко уйти.